Глава 3 Вечер пятницы Сергей не любил по нескольким причинам. И даже не вечер, а всю пятницу. Во-первых, в этот день подводились итоги недели, и частенько они его не устраивали. Приходилось отчитывать сотрудников за невыполнение планов и давать установку на следующую неделю. Все это отнимало много моральных сил. И если Алексей любил поорать на подчиненных, то Сергей этого терпеть не мог. Во-вторых, по пятницам он навещал мать. Нет, маму свою он любил, конечно, и заботился о ней как мог, но каждый раз после визита к ней настроение портилось. И всему виной была избитая тема, когда он женится и подарит ей внуков, что с годами она моложе не становится, а болячек прибавляется, и что закат ее жизни уже не за горами. Особенно все усугубилось после расставания с Дианой на которую у мамы были далеко идущие планы. Невзирая на то, что у Сергея с Дианой не было разговоров о свадьбе, мама мысленно их уже поженила и видела себя в окружении внуков. Мысленные картинки она накладывала на реальную жизнь, и получалась явная нестыковка. А виноват был, конечно же, сын. Ну и по пятницам Сергей закупал продуктов на неделю. Дважды в неделю к нему приходила домработница, пожилая женщина, живущая по соседству. Она убиралась в доме и готовила, но ну и следила за запасами продуктов в доме. Сергею же вручала список недостающих, с которыми он и отправлялся в супермаркет сразу же после мамы. Сами понимаете, каким насыщенным и утомительным казался ему этот день. Особенно последние два месяца. Ведь раньше почти всем, кроме визитов к маме, занималась Диана. День сегодня выдался убийственно жарким. С самого утра воздух замер в знойном ожидании, ни дуновения, ни глотка свежести. И если в машине еще кондиционер худо-бедно справлялся со своей задачей, то стоило только Сергею выйти из неё, как тело покрывалось липкой коркой. В фигуральном смысле, конечно, но именно так ему и казалось. И даже тонкую рубашку с коротким рукавом захотелось тут же скинуть. Хорошо же он будет выглядеть, если заявится в супермаркет с оголенным торсом. Эта мысль хоть немного рассмешила. В это время дня покупателей в магазине было столько, что ни одной свободной корзины не осталось. Так и пришлось брать тележку, чего Сергей терпеть не мог. Уж лучше ходить с переполненной корзиной по рядам, чем толкать перед собой огромную и неповоротливую каракатицу на колесиках. «И эту погоду тётя называет отличной!» Не успела Катя выйти на улицу, как сразу же задохнулась жарким и плотным воздухом с примесью выхлопных газов. Захотелось тут же оказаться под прохладным душем, а в себя влить ледяного коктейльчика, например, ее любимый мохито. «Эх, где тут искать мохито?» «Да, может, и есть где, но что-то не хочется». Она еще хотела надеть джинсы. Да в них и пара метров не прошла бы, как случился летальный исход. Тут коротенький сарафан казался кольчугой и к телу прилипал нещадно. От него бы избавиться. Нет, в Москве, конечно, тоже бывает жарко, но чтобы так? Хотя откуда она может знать, если передвигается по Москве на собственном симпатичном Мерседесе, в котором есть все для нормальной жизни? Климат-контроль. Музыка с индивидуальной подборкой треков, ассортимент прохладительных напитков в миниатюрном холодильнике. Где всё это? Где ее жизнь? И почему она должна плавиться под солнцем в этой дыре? Обида на отца не заставила себя ждать, как и желание отомстить. Никто не имеет права настолько вероломно вмешиваться в чужую жизнь, даже если этот кто-то — твой отец. Ни о какой прогулке не могло быть и речи. Короткими перебежками от тенька к теньку Катя добралась до супермаркета и заскочила в относительную прохладу. Но кто бы сомневался, что тут будет столько народу. И большинство поди праздно шатающиеся, которые пришли сюда за глотком свежего воздуха, а заодно и поглазеть на товары. Ну и она пошатается и поглазеет. Чем не прогулка, чем не развлечение. Сомнительная, конечно, но за неимением лучшего... Тележки свободные были в наличии, чему Катя несказанно обрадовалась. Терпеть не могла ходить по магазинам с корзиной, когда та по мере наполнения все сильнее оттягивала руки. Тащить ее на себе, как вонючий мул. Куда как лучше толкать перед собой солидный и вместительный агрегат на колесиках. Пусть и складывать в него толком ничего не собирается. Ей еще все это тащить домой. Тележка заполнялась стремительно. Сергея нервировала толкотня в магазине. Да и сам он казался каким-то тесным. И в нем уже тоже становилось жарко, разве что возле молочных витрин царила приятная прохлада. Но не торчать же там вечно. И жутко хотелось домой. В душ. Да, ему срочно нужен душ и покой. И как стемнеет, можно расположиться на любимой веранде включить музыку и выпить пивка. Сам Бог велел принять на грудь этот волшебный напиток, созданный как специально для лета и жары. Кстати, пиво. Нужно взять парочку упаковок своего любимого. Помнится, в холодильнике и его уже не осталось. Сергей уверенно направил тележку к стеллажам с алкогольными напитками. А вот и его пиво. По четыре бутылочки 03 в упаковке. Как раз две красуются. Это пиво пользовалось не только у него популярностью, и разбирали его моментально. Только он протянул руку, чтобы снять с полки одну упаковку, как чьи-то две руки с ловкостью обезьяны схватили обе, и на их месте осталось зиять дыра. Черт, как! Сергей уставился на ту, что появилось рядом незаметно, и, что гораздо важнее, совершенно не вовремя. «Кто не успел, тот опоздал», — ехидно усмехнулась девушка в симпатичном сарафанчике, подчеркивающем плавные изгибы фигуры. Но даже в этом милом сарафане девушка сейчас казалась Сергею настоящей вредительницей. «Упаковки две», — кивнул Сергей на тележку девушки, в которой кроме его пива, сушеных кальмаров и чипсов с крабом были еще две бутылки муската. Негустой улов. «Стал бы он ради этого таскать за собой эту бандуру на колесах?» «Ага, две. И обе они мои», — весело заявила блондинка, и на щеках ее залегли две очаровательные ямочки. Нет, ямочки тоже были отвратительными, потому что их хозяйка украла у него пиво. И как назло, Сергей уже отчетливо представлял себе, как припадает к горлышку бутылки и глотает вкусный и холодный напиток. «Можно поступить честно и отдать одну мне», — пристально взглянул он в голубые глаза, на дне которых плескалось такое упрямство, с каким ему раньше сталкиваться не приходилось. При этом на губах девушки продолжала светиться ласковая улыбка. «Да она издевается над ним!» «Нет, нельзя, потому что мне нужно именно две упаковки», — загородила девушка собой тележку, по всей видимости, для того, чтобы Сергей не прожег взглядом в бутылках дырки. «Вы их собираетесь выпить одна?» — прищурился он. К тому времени он уже сам с себя недоумевал, потому что он начинал испытывать к очень даже симпатичной блондинке что-то типа ненависти. И не только упущенное пиво стало тому виной, больше раздражало поведение девушки. Ее самодовольное выражение лица, упрямая поза — все в ней его бесило. «А вы считаете, что вас это каким-то образом касается?» — нагло ухмыльнулась она. «Конечно, касается, раз вы украли у меня пиво». «Ничего себе заявочки!» — округлила она на него и без того большие глаза. «Вы еще это охраннику скажите. Может, меня тогда арестуют?» — звонко рассмеялась. «Не будьте смешным и умейте проигрывать». «Ну, знаешь», — задохнулся Сергей от возмущения, — «не тебе меня учить, пигалица». «Минуточку!» Остановил его женский окрик, когда он уже развернулся, чтобы гордо удалиться. «Мы с вами переспали?» «Что?» — чуть не рухнул Сергей от такого вопроса. «Что слышали? Мы с вами переспали?» — сердито повторила девушка, и Сергей невольно признал, что злость делает ее даже краше прежнего. «Красивая и злая фурия. Вот она кто. Да еще и задает дебильные вопросы». «Этого мне только не хватало», — фыркнул он, а губы сами растянулись в дурацкой улыбке. «Если бы не знал, какая эта малышка-злюка, то, возможно, и не отказался бы от возможности переспать с ней». «Тогда какого фига вы мне тыкаете?» — пошла она на него тележкой. «И не отскочи, Сергей, вовремя, приперла бы к стеллажу и раздавила чего доброго». «Вам не только проигрывать нужно учиться, но и хорошим манерам не помешало бы», презрительно выплюнула она и проехала мимо Сергея, как мимо пустого места. Он же какое-то время смотрел ей вслед, пока она не скрылась за поворотом и недоумевал. «А что это было-то вообще?» «Ничего себе!» Катя стояла возле стеклянные двери супермаркета и смотрела на разворачивающееся перед глазами буйство природы. На небе сверкали молнии, ветер гнал по стремительно намокающему асфальту мелкий мусор, а сверху лило, как из ведра. И началось все только что, когда она собиралась выйти на улицу. Руку оттягивал пакет со спиртным в основном, и Катя опустила его прямо на пол. Но сначала перешла в более укромное место, чтобы не мешать таким же растерянным посетителем маркета выбегать под дождь. Почти все мчались к своим машинам, и в который раз Катя с сожалением вспомнила о своей, оставленной скучать в далёком московском гараже. — Что, нежданчик подкрался? — раздался за спиной знакомый ехидный голос, который она пока ещё не успела забыть. — Проходите мимо, молодой человек, — не оборачиваясь, приговорила Катя. — А то ещё подерёмся, раз до этого не успели, — усмехнулась. Вот же придурок, устроил ей истерику из-за какого-то пива. Да попроси он нормально, не начни нести о околесицу, отдала бы ему эти чертовы упаковки, взяла бы себе другое. Благо ассортимент в магазине позволял выбирать. Так нет же, закатил концерт. Ну а в ней, конечно же, взыграло природное упрямство. Я-то пройду, а вот вам тут торчать неизвестно сколько. Видите пузырьки на лужах? Знаете, что это значит? Да уж, эту примету Катя знала хорошо из детства. Когда лужи пузырились, значит, дождь зарядил надолго. Ничего, подожду, надо будет, заночую прямо тут. Все это время он стоял у нее за спиной, чем немало нервировал. Она же на него предпочитала не смотреть. И так слишком хорошо запомнила этого давно не стриженного шатена с легкой щетиной на скулах. Терпеть не могла, когда мужики не брились каждый день. «Если извините то так и быть, подвезу вас до дома», — проговорил мужчина довольным голосом. В его тележке была складирована куча пакетов. Понятное дело, что он на машине. Только вот беда. Виновата Катя себя не чувствовала и унижаться ни перед кем не собиралась. «Извиняться перед вами не стану, потому как не за что», — мазнула она по нему презрительным взглядом. Впечатлил его рост. На таком близком расстоянии он оказался неожиданно высоким и каким-то слишком мощным. «Тогда желаю не скучать», — хмыкнул он и толкнул тележку на выход. «С катертью дорога», — понеслось ему мысленное в спину. Но это не помешало Кате наблюдать, с каким достоинством и невзирая на дождь мужчина катит тележку к машине, что была припаркована недалеко от входа. С не меньшим достоинством он переложил пакеты в багажник автомобиля и отогнал тележку под специальный навес. А потом так медленно и даже вальяжно вернулся к машине и скрылся на водительском сидении. — Везет же всяким козлам, — невольно подумала Катя. — Может, тоже рвануть домой под дождем. Тут идти-то совсем ничего. Но даже на таком расстоянии она рисковала вымокнуть до нитки. Хоть бы она надела джинсы, а не этот сарафан, который больше показывал, чем скрывал. «Выпендрилась» называется. А всё Марианна со своим «прогуляйся, прогуляйся» променад решила устроить. И смех, и грех. А тем временем чёрный БМВ с тонированными стёклами... Сделав круг почёта по парковочной площадке, затормозил прямо перед дверью супермаркета. Водительское стекло плавно опустилось, и мужчина махнул ей рукой, приглашая занять место рядом. И смотрел он на Катю так, мол, если откажешься, то поведёшь себя как дура. Именно так подумала и она, что и поставила точку в её колебаниях. Только вот рядом с водителем она не села а удобно расположилась на заднем сидении, стряхивая с себя те многочисленные капли, что успели залить голые плечи и с ужасом наблюдая, как выпирают сквозь тонкую и тоже намокшую ткань сарафана напрягшиеся соски. Заметил это и водитель, о чём говорил его характерный взгляд в зеркало. Оставалось порадоваться, что у него хватило так-то не комментировать этот факт. «Куда вести? Вместо этого поинтересовался мужчина. Катя назвала адрес и демонстративно отвернулась к окну. Не то чтобы она не желала с ним разговаривать, просто не знала о чем. Они совершенно посторонние друг другу люди, которых судьба столкнула лбами в магазине. Ну да, повздорили из-за ерунды, с кем не бывает. Потом вот он сменил гнев на милость и повел себя даже галантно. Но это все равно не делало их ближе». К тому же, таких умников и педантов Катя терпеть не могла. Так что куда как лучше молчать, что она и делала всю дорогу до дома тетки. «Спасибо, что подвезли и спасли от простуды». Осталась вежливой Катя, когда машина затормозила возле нужного подъезда. «Хороший дом», — кивнул мужчина на старинный четырехэтажный дом, в котором находилась квартира Марианны. «Мне тоже нравится», — вежливо улыбнулась Катя. «Всего доброго». Смело распахнула она дверцу машины, чтобы бежать в подъезд. И еще она сделала кое-что тайком, чтобы не быть пойманной за руку. Оставила на заднем сидении одну упаковку пива. В конце концов, нужно делиться, и долг платежом красен.